Глава 27. Барабаны судьбы. Мы медленно спускались с холма, на котором стоял уничтоженный город. Останавливались, словно глаза Наралы еще не насытились зрелищем разрушений. Ни следов зелени, ни следов человека. Вообще никаких следов жизни. Мужчина и дерево, женщина и цветок, ребенок и бутон, дворец, храм и дом – все это Нарала растоптала вдавила в скалу, как и пообещала. Грандиозная трагедия заняла все мое внимание. Мне некогда было подумать о товарищах, я забыл о них. И вот неожиданно, приходя в себя, начиная осознавать всю бесчеловечность этого разрушения, я обернулся к ним за поддержкой. Смутно удивился легкой одежде Руфи, она была почти ногой, с любопытством взглянул на красную полосу на лбу Вентнера. В его глазах и в глазах Дрейка я увидел отражение того же ужаса, что просыпался во мне. Но в глазах Руфи ничего подобного не было. Строго, равнодушно, безжалостно, как сама Нарала, рассматривала Руфь пустыню, которая еще час назад была цветущим городом. Я почувствовал прилив отвращения, ведь не могли же все уничтоженные так безжалостно быть порождениями зла. Однако и мать, и расцветающая девушка, и юноша, и старик, все проявления человеческой жизни за большими городскими стенами теперь превратились в камень. Мне пришло в голову, что в Рушарке не могло быть больше плохих людей, чем в любом крупном городе нашей цивилизации. Я, конечно, не ждал, что Нарала подумает о чем-нибудь подобном. Но Руфь. Реакция на прошедший ужас становилась все сильнее. Начали жечь жалость и гнев. Ненависть к этой женщине, которая стала душой катастрофы. Взгляд мой упал на красную полоску. Я увидел, что это бороздка. Будто вокруг головы вентно разотянули петлю и врезали ее в кость. На краях борозды виднелась засохшая кровь. Двойное кольцо вздувшейся побелевшей плоти окаймляло полосу. Это был след пытки. «Мартин!» – воскликнул я. «Кольцо! Что они с вами делали?» «Привели в себя этим!» – негромко ответил он. «Вероятно, я им должен быть благодарен, хотя намерения у них были не совсем терапевтические». «Его пытали!» – голос Руфи звучал напряженно и горько. Она говорила по-персидски «ради наралы». — подумал я, не догадываясь о более глубокой причине. — Его пытали, мучили его, пока он не пришел в себя, и пообещали, что будут мучить так, что он будет молить о смерти. А меня? Меня? Она подняла сжатые руки. — Меня раздели, как рабыню. Провели через город, и жители насмехались надо мной. Привели меня к этой свинье, которую наказала Нарала, и раздели меня перед ним, как рабыню. У меня на глазах пытали брата. Нарала, они были злые. «Все злые! Нарала, ты хорошо поступила, убив их всех!» Она схватила руки женщины, и прижала к себе. Нарала смотрела на нее большими серыми глазами, в которых исчезал гнев, сменяясь прежним бесконечным спокойствием. И когда она заговорила, в голосе ее снова слышались отголоски далекого хрустального звона. «Дело сделано!» — сказала она. «И хорошо сделано, сестра! Теперь мы с тобой будем жить в мире, сестра!» а если в мире, из которого ты пришла, есть такие, кого следует убить, мы пойдем с тобой и с нашими спутниками и растопчем их, как я только что сделала». Сердце мое замерло. В глубине глаз Руфи в ответ на призыв Наралы появилась гневная тень. Глаза ее становились такими же, как глаза Наралы. И, наконец, в лице Руфи на нас смотрел двойник Наралы. Белые руки женщины обняли девушку. Великолепная голова склонилась к ней, Огненные пряди смешались с нежными каштановыми завитками. «Сестра!» – прошептала Нарала. «Маленькая сестра, эти люди будут с тобой, пока ты этого хочешь. Можешь поступить с ними по своему желанию. Если хочешь, они уйдут в свой мир, и я прикажу проводить их к выходу. Но мы с тобой, маленькая сестра, будем жить вместе в обширности этого мира. Разве не так?» Не задумываясь, не оглядываясь на нас троих, возлюбленного брата и старого друга, Руф прижалась к ней, положила голову ей на девственную грудь. «Будет так!» – ответила она. «Сестра, будет так! Нарала, я устала! Хватит с меня людей!» Экстаз нежности пламени земного восторга вспыхнула на удивительном лице женщины. Голодно и вызывающе прижала она к себе девушку, звезды в небесах ее глаз светили мягко и ласково. Руф, воскликнул Дрейк и подскочил к ним. Она не обратила на него внимания, и в тот же момент его прыжок был остановлен. Дрейка развернула спиной к ним. «Подождите!» — крикнул Вентнер, хватая его за руку. «Подождите! Сейчас бесполезно!» В голосе его звучало понимание, сочувствие. Он беспокойно смотрел на сестру и эту удивительную женщину, обнимавшую ее. «Ждать!» — воскликнул Дрейк. «Ждать, дьявол! Проклятая ведьма крадет ее у нас!» Он снова бросился вперед, отскочил, будто от удара невидимой руки упал на нас. Вентнер схватил его и удержал. И в это время металлическое чудовище, на котором мы двигались, остановилось. По нему пробежала дрожь, нас подняла. Между нами и женщиной, и девушкой появилась щель. Она расширилась. Нарала воздвигла между собой и нами барьер. Щель становилась все шире. Теперь Руфь была будто в другом мире. Нас с ней соединял только голос. «Мы поднимались все выше, стояли строем на плоской поверхности башни. В 50 футах от нас на такой же площадке стояли нарала и рувь, сплетя руки. Они смотрели в сторону дома. К нам приблизилась змея, исчезла под нами, слившись с ожидающим чудовищем. Чудовище медленно начало двигаться, спокойно покатилось к проходу, проделанному в скалах. На нас упала тень скал. Мы как один оглянулись, увидели голубую фигуру с черным пятном на груди, и тут же скалы скрыли ее». Мы двигались по ущелью, через каньон и туннель. Все молчали. Дрейк с ненавистью смотрел на Наралу. Вентнер тоже смотрел на нее с загадочным сочувствием. Мы миновали ущелье, на мгновение остановились на краю зеленого леса. И тут, как будто с неизмеримо далекого расстояния, послышался слабый размеренный гул, будто удары бесчисленных приглушенных барабанов. Существо, на котором мы ехали, вздрогнуло. Звук замер. Дрожь прекратилась, существо равномерно, без усилий, двинулось сквозь деревья. Но теперь двигалось оно не так быстро, как подгоняемое гневом наралы. Вентнер зашевелился, нарушил молчание. Я увидел, как он похудел, как заострилось его лицо. Стало почти неземным, очищенное страданием, и пришло мне в голову каким-то странным знанием. «Бесполезно, Дрейк», сонно сказал он. «Теперь все в руках богов» и не знаю, боги ли это людей или металла, но вот что я знаю, равновесие будет нарушено. Если в нашу сторону, Руф вернется к нам, а если в другую сторону, нам тоже не о чем беспокоиться, потому что с человечеством будет покончено». «Мартин, о чем это вы?» «Это кризис», — ответил он. «Мы ничего не можем сделать, Гудвин. Ничего». То, что будет, зависит только от судьбы. Снова послышались отдаленные раскаты. На этот раз громче. Снова существо вздрогнуло. Барабаны, прошептал Вентнер. Барабаны судьбы. Что они предвещают? Новое рождение земли и уход человека? Новое дитя, которому будет отдано господство? Нет? Кому оно уже отдано? Или барабаны предвещают конец? Их. Барабанный бой снова стих. Теперь слышался только шум падающих деревьев под шагами существа. Нарала стояла неподвижно. Также неподвижно была руфь. «Мартин!» – снова воскликнул я, испытывая страшное сомнение. «Мартин, о чем вы говорите?» «Откуда они пришли?» Голос его звучал ясно и спокойно. Глаза под красным шрамом были чистыми и спокойными. «Откуда они пришли, эти существа, что несут нас?» что пронеслись над городом Черкиса как ангелы смерти. Рождены ли они землей, как мы? Или они приемные дети, подброшены с далеких звезд? Эти существа, которые во множестве все равно являются одним. Откуда они взялись? Кто они? Он взглянул на кубы, на которых мы стояли. В ответ на него смотрело множество глаз. Загадочно, будто они слышат и понимают. «Я не забыл», — сказал Вентнер. Не забыл, что видел, плавая атомом во внешнем космосе. Мне кажется, я говорил вам, говорил с огромными усилиями. Губы были в вечности от меня, атома, стремившегося раскрыть их. Были три видения, откровения. Не знаю, как их назвать. И хотя все они казались мне реальными, только одно я думаю истинно, а еще одно может быть истинно, а может и нет». Раскаты барабанов послышались яснее. Они звучали зловеще. Поднялись в крещендо, резко смолкли. Я видел, как Нарала подняла голову, прислушалась. Я видел мир. Обширный мир Гудвин, ровно летящий в пространстве. Нишар. Планеты из множества фасет, гладких, словно отполированных поверхностей. Огромный голубой, слабо светящийся драгоценный камень. Кристаллический мир, вырубленный из эфира. «Геометрическое выражение великой первопричины, Бога, если хотите, ставшее материальным, мир безвоздушный, безводный и безсолнечный. Казалось, я приближаюсь к нему, и тут я увидел, что все его поверхности покрыты рисунком, гигантским симметричным чертежом, математическими иероглифами, в них прочитывались немыслимые расчеты». Формулы переплетающихся вселенных, арифметические прогрессии звездных армий, таблицы движений Солнц. В этих рисунках была ужасающая гармония, как будто все законы мира, от тех, что управляют атомом, до тех, которыми руководствуется космос, все они были наконец разрешены и сведены воедино. Этот фасеточный мир в своей мозаике подводил итог ошибкам бесконечности. Рисованные символы постоянно меняли форму. Я подлетел ближе, эти рисунки были живыми. Это было бесконечное количество существ. И он указал на существо, которое несло нас. Я отлетел назад, посмотрел на эту планету издалека. И тут мне в голову пришла фантастическая мысль. Фантастическая, конечно. Но я знал, что в ней есть зерно правды. Теперь он говорил виновато: Этот драгоценный мир управляется неким математическим богом, ведущим его сквозь пространство, забавляющимся арифметическими ошибками другого божества, противоположного математическому божества случая, в сущности бога нас и всего того, что мы зовем жизнью. У него не было цели». Он ничего не должен был преобразовывать, ему не нужно было исправлять неточности другого. И только время от времени он отмечал разницу между достойным сожаления беспорядком других миров и безупречно упорядоченным и аккуратным своим храмом и его аккуратными служителями. Этот странствующий демиург сверхгеометрии несется в пространстве на своем абсолютно совершенном мире. «Он хозяин всех небесных механизмов. Его народ не зависит от сложного химизма и механизмов равновесия, от которых зависит наша жизнь. Ему не нужны ни воздух, ни вода. Он не обращает внимания ни на жару, ни на холод. Он питается магнетизмом межзвездного пространства и время от времени задерживается, чтобы воспользоваться энергией большого солнца». Я почувствовал глубокое изумление. «Возможно, это фантазия, но тогда откуда у него эта последняя мысль? Он не видел, как мы оргию в зале конусов, не видел, как металлическое чудовище питается солнцем». «Видение мира исчезло», — продолжал Вентнер. «Я увидел обширные пещеры, полные металлическими существами. Они работали, росли, размножались. В пещерах нашей земли плоды неведомого лона? Не знаю». Но в этих пещерах при свете бесчисленного количества разноцветных шаров я снова ощутил дрожь изумления. Они росли. Мне пришло в голову, что они стремятся к солнечному свету, на поверхность. Они вырвались под желтый блистающий солнечный свет. Наш? Не знаю. И это видение миновало. Голос его стал глубже. И потом пришло третье видение. Я увидел нашу землю. «Я знал, Гудвин, знал неоспоримо, безошибочно, что это наша земля. Но ее холмы были сровнены, горы уничтожены, превращены в холодные полированные поверхности, геометрические – упорядоченные. Моря превратились в геометрические водоемы, как огромные изумруды, сверкающие в хрустальных берегах. Полярный лед обточен» и на плоских равнинах появились и иероглифы фасеточного мира, и на всей земле, Гудвин, ни одного растения, ни одного города и ни одного человека. Вся земля, которая была нашей, теперь принадлежала им. «Видение», — произнес Вентнер, — «не думайте, что я полностью их принял. Частично правда, частично иллюзия, ослепленный мозг, Пытается из света и тени построить доступную пониманию картину. И все же, какая-то правда в этих видениях есть. Какая именно, не знаю. Но знаю одно. Последнее видение показывало картину того, чем закончится начинающийся сейчас. В это мгновение перед моими глазами вспыхнула картина. «Город, окруженный стенами, заполненный людьми, его рощи и сады, его наука и искусство, и разрушители, растаптывающие его, и затем ужасная безжизненная вершина. И вдруг в этой вершине я увидел всю землю. В этом городе все города людей, его сады и рощи, поля и леса земли, а исчезнувший народ Черкиса превратился во все человечество». «Но Мартин!» Я говорил, запинаясь, пораженный невыносимым ужасом. «Ведь было еще что-то. Вы говорили о хранителе конусов и о том, что нужно воспользоваться солнцем, чтобы уничтожить эти существа. О том, что ими правят те же законы, что и нами, и если они их нарушат, то погибнут. Надежда, обещание, что они не будут победителями». «Помню», — ответил он. «Но не очень ясно. Что-то было. Какая-то тень падала на них. Какая-то угроза». «Тень, рожденная нашим миром, какой-то грозивший им дух самой земли. Не могу вспомнить, это уходит от меня. Но то, что помню, говорит мне, эти барабаны звучат не для нас». И как будто слова его послужили сигналом, снова раздались звуки, но больше не приглушенные и слабые. Они ревели. Казалось, они проносятся по воздуху и обрушиваются на нас. Они отбивали нам в уши громовую дробь, будто титаны барабанили по перекрытым пещерам стволами деревьев. Дробь не смолкала. Она становилась громче, яростнее. Она звучала вызывающе и оглушительно. Чудовище под нами снова начало дрожать. Ритмично, в такт бьющим барабаном. Я видел, как резко распрямилась нарала, постояла прислушиваясь. Дрожь подо мной усилилась, стала лихорадочной. «Барабаны!» произнес Дрейк. «Это не барабаны, как артиллерийская канонада, как десятки марн, десятки верденов. Но откуда здесь возьмется артиллерия?» «Барабаны», – прошептал Вентнер. «Это барабаны, барабаны судьбы». Рев становился все громче, превратился в ритмичную канонаду. Существо остановилось, башня, на которой находились Нарала и Руф, наклонилась, перегнулась через разделявшую нас щель, коснулась нашей башни. Норалы и Руфь были приподняты и быстро опустились рядом с нами. Послышался громкий резкий вой, гораздо громче, чем раньше. Земля дрогнула, как в землетрясении, мы оказались в центре водоворота. Быстро опустились. Существо раскололось надвое. Перед нами вздымалась гигантская ступенчатая пирамида, немного меньше той, что построил Хеопс, и которая отбрасывает свою тень на святой Нил. В нее устремлялись десятки за десятками металлических существ. Сливались с нею. Пирамида качнулась, двинулась от нас. Послышался звонкий гневный золотой крик Наралы. Пирамида остановилась, она колебалась. Казалось, она вернется. Но тут послышалось крещендо барабанной дроби. Безапелляционная, властная. Пирамида устремилась вперед, снося на ходу деревья широкой в полмили полосой. Серые глаза наралы широко раскрылись, в них было крайнее удивление и ошеломление. Нарала на мгновение покачнулась, потом из ее горла полился поток звуков. Под нами подпрыгнуло то, что осталось от существа, понеслось вперед. Развивались пламенные волосы Наралы. Вокруг ее молочно-перламутрового тела и вокруг Руфи начал образовываться сверкающий нимб. На расстоянии я увидел сапфировую искру, дом Наралы. Стремительная пирамида была теперь недалеко от него. И мне пришло в голову, что в этой огромной фигуре не было ни шаров, ни меньших пирамид, а в том уменьшившемся чудовище, что несло нас. Кроме нескольких дрожащих кубов, на которых мы стояли, кубов не было, только шары и пирамиды. Сапфировая искра превратилась в блестящий шар. Мы продолжали настигать большую пирамиду, и ни на мгновение Нарала не переставала испускать поток звуков, и не прекращался оглушительный вой. Сапфировый шарик вырос, стал большой сферой, «Пирамида, которую мы пытались настигнуть, перестроилась в огромный столб. Основание столба вырастило подпорки, и вот чудовище на этих подпорках переступило через дом наралы. Вот синий купол совсем рядом. Вот он уже под нами. Нас осторожно спустили, поставили перед входом. Я посмотрел на сооружение, которое принесло нас. Я был прав. Оно состояло только из шаров и пирамид. Невероятно гротескной фигурой нависло оно над нами» и повсюду в нем было видно стремительное движение. Отдельные части его непрерывно перемещались, и вот оно исчезло в тумане, последовав за большой пирамидой. На лице Наралы было отчаяние, неуверенность, что-то необыкновенно жалкое. «Я боюсь!» – услышал я ее шепот. Она крепче обняла дремлющую руфь, знаком пригласила нас войти. Мы молча вошли в дом. Она за нами в сопровождении трех больших шаров и двух пирамид. У груды шелков она остановилась. Девушка доверчиво взглянула на нее. «Я боюсь!» Снова прошептала Нарала. «Боюсь за тебя!» Она нежно глядела на девушку, мягко и трепетно сияли галактики ее глаз. «Я боюсь, маленькая сестра!» Прошептала она в третий раз. «Ты не можешь, как я, пройти в огне!» Она помолчала. «Отдыхай до моего возвращения! Эти останутся с тобой! Они будут тебя охранять и слушаться!» Она сделала знак пяти фигурам. Они выстроились вокруг Руфи. Нарала поцеловала девушку в глаза. «Спи до моего возвращения!» прошептала она и, не взглянув на нас троих, вышла из комнаты. «Я услышал вой, затихающий на расстоянии. Шары и пирамиды смотрели на нас, охраняя груду шелков, на которой спала Руфка, как околдованная принцесса. На голубой шар обрушивались звуки барабанов. Барабаны судьбы! Барабаны судьбы! Означает ли их бой конец человечества?»